Третья похоронка Рассказ Эпиграф Ах, война! Что ж ты сделала, подлая Из песни Из всех утренних процедур труднее всего приладить деревяшку и застегнуть брючный ремень. Все-таки одна рука это одна рука. В первые дни после выписки из госпиталя он был в отчаянии. Не мог считай ходить. И не из-за пристегнутой к колену деревяшки которая, в общем-то, работала сносно из-за пустого рукава. При малейшем резком движении тела его заносило в сторону, заваливало. Он терял равновесие, чуть не падал. Никогда не думал, что рука нужна при нормальной ходьбе почти так же, как нога. Застегнув наконец ремень, Андрей вышел на кухню и первым делом включил плитку. Пока умывался, чайник зашумел. И тут же над головой щелкнуло. Зашуршало радио, начались утренние передачи. Он весь напрягся и даже чайник снял на пол, чтобы тот не пищал. Однако сообщения опять не было. Диктор читал очередной приказ верховного главнокомандующего с перечислением взятых штурмом населенных пунктов. Чужие мудреные названия сразу вылетали из головы. С торжественным долгим перечислением отличившихся генералов и их войск. Причем генералов самого высокого ранга. Фронтовик, он знал, какая масса людей подчинена даже генерал-майору, начальному генеральскому чину. Тут же генерал-майоры лишь замыкали список. Он думал, какая же это силища. Ну вот, падиты, уже неделя как взят Берлин, а сообщения нет. А ведь еще недавно казалось, Берлину конец, войне конец. Андрей подождал не передадут ли еще что важное, наскоро позавтракал, вышел из дому. Внизу, в котловине Междуречия, лежал город, вернее, его каменный центр. Окраинам давно было тесно, и они растеклись, рассредоточились по склонам отлогих сопок, окружавших Кузнецкую котловину. Металлургический комбинат, вытянувшись по краю котловины, походил издали на эскадру. Клубы пара и дыма, то багрового от всплесков огня, то ослепительно белого, как речная пена, завихрялись на город. В многоэтажных кварталах дрожал сумрак, хотя солнце уже взошло. Идти было недалеко, только вот трудновато, все время на спуск, под горку. Но зато часть горки попадала на березовую рощу. Березы насажены были руками строителей комбината лет двадцать назад, разрослись по косогору. Сейчас, в первые дни мая, Кроны только распушились, и запахи молодой зелени сильно и властно перебивали дух сгоревшего в паровозных топках угля от расположенной почти сразу за рощей товарной станции. Была половина седьмого, однако Никифоровна сидела уже на высоком крыльце почтового отделения в неизменном своем ватном тулупчике, валенках с галошами из автомобильной резины, ждала. Он кивнул хмуро, простучал мимо нее, Стал снимать пломбы и открывать замки. Вскоре подъехал автофургон, Андрей принял почту. Вошла Никифоровна и, стараясь быть незаметной, и в то же время желая, чтобы он ее все же заметил, села на краешек скамьи, стала смотреть, как он рассортировывает корреспонденцию. Сгорбленная застывшая фигура ее, темные глубокие глаза из-под мужской ушанки выражали одно — покорное ожидание. «Нету ничего, Никифоровна, иди отдыхай», — сказал Андрей привычную для нее давно фразу, и, подождав, пока женщина послушно уйдет, взялся за мешок с газетами. Больше года назад, в начале 44-го, получила Никифоровна военкомовскую бумажку. Пропал без вести ее сын. Она была матерью-одиночкой, работала ночным сторожем на товарной станции и каждое утро, возвращаясь с дежурства, заходила сюда, В святой наивности ждала весточку. Может, отыскался. Ее здесь считали женщиной не в себе, перестали даже сердиться на нее, и между собой так и звали. Тихая Никифоровна. Сегодня почта была не самой тяжелой, всего три похоронных извещения на их обширный окраинный район. Хуже было другое. Все три попадали на участок Верочки Трошкиной. Хоть ты что, не везет девчонке. Вскоре стали собираться почтальонши. Кто тщательно, кто торопливо. Просматривали они свои клетки, расписывались в ведомостях, болтали между собой, смеялись. Последней прибежала Верочка Трошкина. Все знали, она носит сына в ясли, дома больная свекровь, а муж на фронте. «Девочки, Андрей Кузьмич!» — сказала она громко с порога, смахивая полушалок на плечи, улыбаясь своим круглым и чуть скуластеньким лицом. «Радио включено! Сегодня должно быть сообщение!» Встретила знакомую из центрального телеграфа. «Говорит, сегодня!» Поднялся взволнованный шумок. Мало-помалу женщины успокоились, работа не ждала. С тяжелыми брезентовыми сумками через плечо стали расходиться по участкам. Андрей сидел за прилавком, кирпично-пестрым от сургуча и чернил, дробно колотил по конвертам штемпелем, искоса наблюдал за Верочкой. Та подошла к своей клетке, привычно перекидала пачки и замерла. К обеду возвратилась она с опустевшей сумкой, растерянная, сникшая. Подошла к прилавку Андрея, проговорила. — Не могу. Села на табурет, комкая полушалок у горла. Круглое лицо ее задрожало. Сил больше нет. Тот заморгал, зашарил в карманах, стал неуклюже одной рукой сворачивать из газетного листка самокрутку. Ну ладно, вот что, давай сюда, сказал он. Ой, что вы, до да меня девки загрызут. Ничего, мне для тренировки полезно. Врачи рекомендуют. Давай, давай сюда, не репенсия. Верочка вздохнула, неуверенно выкладывая на стол три желто-серых казенных листка. Андрей Кузьмич, миленький, это недалеко. А я за вас. Ну вот что хотите, сделаю. Верочку знал Андрей еще девчонкой и мужа ее, Юрия Трошкина, знал. Тоже, когда тот бегал еще в Абзайцевском синем пушлате, ушастый. И на фронт проводил его, едва ли не на следующий день, как сам вернулся из госпиталя. Будто эстафету передал. И жили они в одном подъезде, только на разных площадках. Участок Верочки Трошкиной начинался за дальним краем березовой рощи. Сначала пять двухэтажных домов и два длинных барака, называвшихся улицей тех поселок, потом улица Транспортная, там жили семьи железнодорожников, еще дальше россыпь домов частного сектора, спускавшихся неуклюже просторными порядками в лог. Миновав снова рощу, из которой полуденным ветерком были уже повыдуты все запахи и угля, и молодой листвы, Андрей по косой улочке поднялся в горку. Там начинались черные воронки шахтных провалов, заполненные снеговой стылой водой. Меж ними клочки картофельных делянок, еще пустынных и голых сегодня, облитых струящимся от майского солнца воздухом. Один из адресов был за этим, будто разбомбленным картофельным полем, в частном секторе, где-то на спуске в лог. Он решил начать оттуда. Нужную улицу нашел с трудом, помогли бегавшие ребятишки. Подойдя к дому, остановился. Культя ноги, упиравшаяся в деревяшку, уже саднела в колени, и ремни от нее выше колена и в паху жгли, точно раскаленные. Домик был невзрачный, обшит дощечкой, углы порассели. В глубине дворика женщина взрыхляла огородную землю, грузно и размеренно наступая на лопату. Посреди улицы стояла полуторка. Пожилой шофер, топчась в кузове, шуровал в газогенераторных баках, прикрепленных по сторонам кабины длинный клюкой так что дым валил коромыслом андрей поправил на лбу кепку с широким свисающим козырьком взялся за калитку но неожиданно обернулся к шоферу тот отставив клюку стоял теперь и внимательно сверху смотрел на него андрей подошел к машине может хозяин с мужиками дело иметь легче мне богатиковых сказал он я богатиков шофер перенес ногу через борт нащупал колесо, медленно спустился. А дутловатое лицо его блестело в тяжелом поту, глаза от дыма слезились. Остановился в трех шагах, смотрел, словно бы замороженный, как одноногий незнакомец, морщась, нашаривает в кармане кителя и отделяет нужный листок. «Ваш сын, гвардия-сержант Богатиков Николай Петрович», Зажатая в черных пальцах шофера бумажка так отчаянно затрепетала, что он вынужден был придержать другой рукой. Пал смертью героя в боях за родину 5 апреля 1945 года. Похоронен в братской могиле под городом Санкт-Пельтен, Австрия. Уходя, Андрей кинул взгляд в глубину дворика. Женщина стояла теперь, опершись о лопату, разговаривала через ограду с соседкой. Голос ее с грудным тембром звучал ровно и буднично. Не ведала женщина, что беда вот уже она за калиткой. Он невольно заковылял быстрее. Сейчас через минуту другую грудной голос этот, исказившись в крике, выплеснется на улицу, настигнет, ударит по сердцу тяжко. Второй адрес – двухэтажный дом по улице Транспортной. Дом этот, как баррикадой плотно обставлен ларями для угля и дров. Стайками, сарайчиками. Ватага мальчишек прыгала по их крышам изображала погоню. Многие окна распахнуты навстречу первому, почти летнему теплу. Слышалась музыка. Андрей прикинул, где тут нужный номер квартиры. Вошел в подъезд, поднялся на второй этаж. На стук никто не ответил. Он толкнул дверь, вступил в темный коридорчик. Из трех дверей две заперты, а третья дальняя от его толчка открылась. На высокой кровати сидела старая женщина, укрытая до пояса одеялом, что-то сосредоточенно жевала, запуская щепоть в алюминиевую чашку на коленях. Андрею пришлось повторить свой вопрос, прежде чем та подняла голову и увидела незнакомца. «Марея — Мария! крикнула она, уставившись на внезапного гостя. «Марея, пришедший — Мария, Тут пришедшие! В смежной комнате захрустели пружины, шлепнули о пол босые ступни. Вышла, зевая, и запахиваясь в пестрый халат, женщина. Веки ее были обведены, припудрены несмываемой угольной пылью. Тут дело худо, одни бабы. Андрей сдернул с головы кепку, бросил на стул, взялся за клапан кителя. Испуг всплеском ударил по глазам женщины. «Написано на мне, что ли?» Он проговорил почти умоляюще. «Мария Дмитриевна!» «Прошу вас, возьмите себя в руки». Позже он не смог восстановить в последовательности всю сцену. Помнит только, Мария с разметавшимися волосами трясла за плечи мать и почти кричала ей в самое лицо. «Мама! Алешу убили!» Та испуганно зевала ртом и не в попадке вала, была должна быть крепко глухая. А женщина в каком-то иступлении все трясла ее, повторяя. «Мама! Алешу убили! Мама! Алешу убили!» и точно единственной целью ее сейчас было донести до глухой матери эту страшную, немыслимую в своей реальности весть. Когда Андрей, припадая на ногу сильнее обычного, ковылялся двора, мотая вокруг деревяшки полупустой брючиной, какой-то дошлый пацан уже кричал со стаек «Дядю Василенко убили!» И сейчас все мальчишки, прервав игру, сурово смотрели ему в спину, будто это он убил дядю Алексея. Колено просто разламывало от боли. Оно болело даже тогда, когда он, приостанавливаясь, переносил тяжесть тела на здоровую правую ногу. На пути попалась колонка. Он качнул рычаг, напился из пригоршни, сел на край сырого прохладного помоста, с наслаждением протянув по нему неуклюжий свой протез. Оставалось последняя. Он шагал совсем медленно, с частыми отдышками. Рядом тянулся дощатый тротуар. Он давно уже не ходил по тротуарам, боясь заклиниться в щели деревяшкой. «Если бы последнее», — твердил он, смахивая с бровей пот. Над крышами замаячили ярко-зеленые призывные макушки рощи. Круг, сделанный им, замыкался. Вот и улица в разброс стоящих домов со странным названием тех поселок, третий адрес. Крутые козырьки подъездов, заставленные цветочными горшками окна. Взрослых дома не оказалось. Высунулись две стриженные головенки, одна над другой, увидели деревянную ногу, тут же захлопнулись. По коридору этой коммуналки шла пожилая женщина, прижимая к бедру тазик с бельем. Андрей спросил, кивнув на дверь, где хозяева? — Агния, что ли? — На смене, наверное, — ответила соседка, приостанавливаясь, гадая, для чего понадобилось этому инвалиду их Агния. Дети-то дома, шумните, откроют. Нет, мне взрослых. Тогда ждите, придет. Ждать мне не досуг. Андрей вынул извещение, повертел в пальцах. Может, вы передадите? Женщина, вытянув шею, пробежала глазами текст, ахнула, отступила. Не, что вы, не могу, и не просите. Как же быть? Спросил Андрей уже с раздражением. Испуг этой женщины показался ему фальшивым, ненатуральным. — А вы в ящик бросьте, — посоветовала та. — Не полагается, только в руки. Он вышел из дома и почувствовал некоторое облегчение. Все-таки он страшно устал, не только физически, но и душевно. Он уже углубился в рощу, ощутил потным лицом ее зеленую успокаивающую прохладу, когда сзади окликнули. — Говорят, вы меня спрашивали? Андрей, обернувшись, вгляделся в приближавшуюся женщину, и сердце его упало. Он вдруг впервые за сегодняшний день по-настоящему пожалел, что взвалил на себя эту неблагодарную миссию — разносить беду. Подошедшая была молода и красиво необычайно. Щеки ее от быстрой ходьбы рдели, а волосы густо катились на лоб. Она досадливо отгребала их, отбрасывала за ухо полной запястье рукой. Все-таки вручать похоронку здесь, посреди тропы, было нельзя, немыслимо. Андрей сказал коротко. «Пойдемте» и заковылял обратно к дому. Женщина шла чуть позади, нервно сбиваясь с шага, ее прерывистое дыхание жгло ему затылок. Они стояли друг против друга посреди комнаты, за притворенной дверью, и Агния с гримасой жалкой неуместной улыбки на губах твердила, как заведенная. «Нет! Нет! Нет!» Отрывала взгляд от листка и снова. «Нет! Нет!» «Что нет?» переспросил Андрей. Мелькнула. Может, ошибка? — Нет, — простонала вдруг женщина, отбрасывая листок. — Неправда. — Не знаю, — пробормотал Андрей. — Разве здесь не вашего мужа имя? — Да, моего, но это неправда. Красивая, с разлетами бровей лицо ее, искаженное слезами и ненавистью к нему, принесшему эту ложную бумажку, прыгала перед ней бесформенным пятном. — Врете? Неправда. И бумажка твоя врет. «Я только позавчера письмо получила, а ты ходишь тут, разносишь!» Она теперь смотрела на него так, что его изуродованное войной тело, с самодельной деревяшкой вместо ноги и пустым рукавом вместо руки, изуродованное, но живое, черт побери, живое, показалось ему самому чем-то таким, на что не имел он сейчас права. И он стоял, прислонившись к стене спиной, расстреливаемый ее жестокими несправедливыми словами до тех пор, пока не выплеснулась и не затихла, сев, привалившись к столу. Минуты три протекло в молчании. Агния подняла голову и, долго, неосмысленно, как бы недоумевая, вглядывалась в Андрея, в его кособокую, странно усеченную фигуру. Внезапно краска стала заливать ее лицо. И понял Андрей, что она, ослепленная сначала предчувствием беды, а потом самой бедой, просто не видела его то есть не видела его фигуры в подробностях. — Простите меня, — прошептала она. — Ради всего святого, простите. Сжав зубы, докандыбал он снова до роще, в изнеможении повалился на траву. Потом отстегнул деревяшку, лег навзничь. Земля успокаивающе холодила, как в детстве, укачивала. Сквозь трепещущую листву летела белесая, как бы задымленная голубизна. Среди ночи проснулся он в своей комнате от какого-то неясного шума за стеной, топота ног, резких и возбужденных голосов, и даже как будто выстрел хлопнул. Окна мерцали, двоились, темнота за ними то таяла, то сгущалась, словно небо за окном раскачивалось. Темный круг репродуктора тоже, казалось, раскачивался по стене маятником, громыхал словами Мы, ниже подписавшиеся, действуем от имени германского верховного командования,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 Так сдавило, стиснуло, казалось, не дохнуть. За окнами уже явственно бухнул пистолетный выстрел, за ним другой, третий, и поехало. Кто-то неистово разряжал воздух всю обойму. В двери застучали, настойчиво, призывно. Андрей охнул, рывком, как в молодости, соскочил с постели, шагнул и вдруг полетел в пустоту. Больно до хруста в суставах ударился плечом. Упал опрокинутый стул. Он приподнялся на здоровой руке, но его снова стало заваливать. А в двери колотили, что-то кричали, и он никак не мог найти в спешке равновесия и хоть бы устойчиво сесть. Задыхаясь, пополз к порогу. Дотянувшись, откинул крючок. В распахнутую дверь тотчас же плеснул свет. Вбежала Верочка, крикнула звонко, ликующе. «Андрей Кузьмич! Победа! Победа!» Оглядела с порога пустую комнату, кухню. «Где же вы?» Андрей сидел у самых ее ног, Привалившись к дверному косяку, Поджимая культю с болтающейся кальсониной, Растерянно улыбался. «Андрей Кузьмич, миленький, да что же вы?» Верочка опустилась рядом с ним на колени, Прижалась к нему к его нательной рубахе лицом, Заплакала. «Миленький, ведь победа!» А над их головами громыхала. «Не разрушать!» и не причинять никаких повреждений пароходам, судам и самолетам, их двигателям, корпусам, оборудованию и всем вообще военно-техническим средствам ведения войны. Окна пульсировали всплесками света. Зазвенели у соседей распахнутые рамы. Андрей гладил дрожащей ладонью Верочки на плечо, успокаивал. «Ну вот и все. Так оно и должно быть». «Наше дело правое», — сам успокаивал, — а у самого прыгал подбородок, и слова с хрипением протискивались сквозь горловые спазмы. И дождались, дождались, и сын папку дождался, будто ее Юрий уже стоял сейчас сию минуту на пороге, живой и невредимый, улыбающийся. Он-то знал, войне конец, но тяжкий ее, безысходный маховик долго еще будет крутиться. Похоронки будут идти и завтра, и послезавтра, и через месяц будут умирать в госпиталях солдаты от ран, будут уточняться списки, да мало ли что. Но он знал также, что говорит ей святую правду, ей выпало счастье дождаться, а скольким нет. И знал, чувствовал, что она верит ему с благодарностью. Святая правда и святая вера, им жить вечно. Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках, чеканил знаменитый диктор. Только русские и английские тексты являются аутентичными. Рано утром тихая Никифоровна сидела на той же ступеньке в ушанке и валенках с галошами, сгорбившись, засунув руки в рукава тулупчика, хотя было по-весеннему тепло и солнечно. Ждала почту. «С победой, Никифоровна!» сказал Андрей и остановился, снял кепку. «Вот и на нашей улице праздник, а!» Она шевельнулась, как бы с трудом разлепила бесцветные губы. И тебя, Кузьмич, тоже. Голос у нее был низкий, глуховатый. До «Да канали проклятого. Он вынес из помещения лестничку, потом свернутый на древко флаг. Приставил тщательно к стене лестничку, насунул на лоб плотнее кепку, зажал флаг под мышкой. Придержи-ка меня, малость, Никифоровна. А может, давай я? Нет сам. Женщина уперлась лестничку руками, строгим взглядом смотрела, как он подвигается вверх, напряженно попадая растоптанной деревяшкой на бруски перекладин. Усилием вкручивает древко в отверстие кронштейна, покачивает, пробует на прочность. Налетевшим порывом ветра раскрутила флаг. Алая хлопчатка обняла, шершаво скользнула по щеке, будто опалила. Он задохнулся, закашлялся. В горячеющих глазах его все расплылось. Далекие городские кварталы, багрово-задымленные, ощетиненные трубами корпуса металлургического комбината, а ближе — ряды путевых складов. Зеленое нежное облако рощи, улица, уже заполненная, несмотря на ранний час, взволнованными людьми. Откуда столько? Он медлил спускаться, Стоял с мокрым от слез лицом, не в силах вытереть их. Ждал, пока лицо его осушит ветер. Единственной рукой держался за древко. От автора. Мой дядя, Николай Михайлович Кравчук, мамин брат, прошагал боевым офицером через все четыре, считай, военных года. Другой мой дядя, Григорий Михайлович, Окончив летом 1943 года ускоренный курс Веленского пехотного училища в городе Сталинске, ныне Новокузнецк, 18-летним мальчишкой и лейтенантом подоспел на фронт как раз к форсированию Днепра, где и принял боевое крещение. Погибли братья, полной мерой хлебнув военного лиха почти в одночасье на самом пороге победы в феврале 1945 года. По свидетельству воинских извещений, Николай похоронен в городе Ландосберг, а 19-летний Гриша на опушке леса в 300 метрах восточной деревни Башиховзее, район города Франкфурт. Полученные извещения были уже после Дня Победы. Так вот, в далекой от Сибири земле, среди чужой труднопроизносимой топонимики, и успокоились души моих родных дедьев. Светлая им память.